Я засунула аккумулятор обратно в телефон, зная, что отследить телефон без сим-карты через сотовые вышки маловероятно, и что мне наверняка удастся использовать вай-фай в баре для простого просмотра страниц в интернете. Как только мы устроились за столиком возле черного входа, я наконец сумела сама просмотреть статьи о свадебном убийце, проверяя, нет ли новых зацепок. Не особенно. Я вздрогнула. Увидев фотографию Блэка, которого вели в полицейский участок в наручниках, немедленно подумав о том, что Йен посмотрит вечерние новости. Однако голова и лицо Блэка были размыты, так что можно увидеть лишь кольца на его пальцах под наручниками, черную одежду и руки, покрытые кровью. Репортеры упомянули, что полиция отпустила его через сутки с небольшим. «Ничего из того, что я видела...» Ни фото, ни видео не показывало лицо Блэка. Они также не упоминали его имени. У Блэка должно быть чертовски хорошие адвокаты, чтобы не пустить такое в новости, даже с обязательным добавлением слов, вроде «предполагаемый» или «подозреваемый», не говоря уж о дюжинах вуаристских и заговорческих сайтов в сети, которые помешались на свадебном убийце. У большинства таких сайтов была любимая теория, личности убийцы или в некоторых случаях убийц, а также креативное разнообразие мотивов, связи между жертвами и так далее. Примерно после часа изучения статей у меня не было ощущения, что я много узнала. В конце концов я вздохнула, вытащила батарейку из телефона и побрела к бару, чтобы заказать содовую с кофеином. Мы покинули бар примерно в 22.30. По правде говоря, Все что мы могли сделать этой ночью за исключением попасть под стражу или в лучшем случае отморозить себе задницы из за того кто не потрудился явиться казалось мне безумно маловероятным при условии что сам блэк не был убийцей, конечно же следуя за его грандиозными и почти беззвучными шагами по тропи из песка и грязи между соснами и секвоями направлявшийся на север я снова поймала себе на мысли. О том, как это может быть опасно, даже в отрезе от полной невозможности того, что мы поймаем убийцу. Почему, черт подери, я вообще поверила Блэку на этот счет? Даже если я верила, что он не собирался меня убивать, а по какой-то совершенно иррациональной причине, я в это все еще верила. С чего бы мне верить его безумным теориям об иномирных астрологических системах и их связи с инопланетными свадебными ритуалами? и замыслами террориста-человека-ненавистника. Днем в пентхаусе Блэка все это звучало так же неправдоподобно, но это не казалось опасным. Но теперь идея о том, что мы просто можем явиться сюда посреди ночи без полицейского подкрепления, чтобы проверить теорию Блэка, показалась мне крайне бредовой, и не просто потому, что Блэк вооружился так, будто собирался вломиться в тюрьму максимально строгого режима. Мы подходили к краю лесистого парка. Я видела вдали более яркое свечение оранжевых фонарей, хотя мы и смотрели на тыльную сторону здания, которое оставалось в тени. Мы только что пересекли небольшой деревянный пеший мостик, когда тропа спустилась к крайней линии деревьев. Далее лежал ландшафтный луг, который огибал строение от фонтана и дворика. Мы собирались войти в парковые земли, когда Блэк, Жестом показал мне вместо этого следовать за ним влево, проводя меня без тропинки через гущу деревьев вокруг западной стороны здания. Через несколько минут я увидела каменное патио и столики снаружи ресторана на первом этаже. Блэк использовал армейские жесты руками, чтобы сообщить мне, что мы войдем в здание здесь. Меня снова резко накрыло осознанием, что мы действительно вламываемся. Я невольно стиснула рукоятку пистолета, тычущего меня слева по ребрам, но не вытащила его. По крайней мере, мне нравилось, что Блэк впереди меня, ну, при условии, что он не работает с кем-то еще. Оглянувшись назад, я открыла свой разум, прислушиваясь к мыслям других людей. Людей рядом со мной и Блэком-то есть. Когда я сделала это, Блэк остановился как вкопанный, он резко посмотрел на меня. Его радужки отражали слабый свет, вот откуда-то, какой-то свет позади меня, возможно, от чего-то на военной территории или даже от луны. Прежде чем я успела подумать, почему он на меня так смотрел, Блэк сделал длинный шаг в мою сторону. Поймав мои руки пальцами, он склонил голову, тихо произнеся мне на ухо, как только очутился достаточно близко. «Мы выслеживаем такого, как я», — сказал он. — И ты! — произнесла я так же тихо. — И! Не делай этого! — произнес он все еще тихо. — Не пытайся меня прочесть. Не ищи их своим разумом. Они могут почувствовать это. Или услышать. Отодвинув голову, я могла лишь смотреть на него в темноте. Выражение его лица не изменилось. — Я не хочу, чтобы они знали, кто ты! — добавил Блэк жестче. Тишина между нами углубилась. «Ты меня поняла, док!» — прошептал он. «Если не можешь это контролировать, я хочу, чтобы ты направилась обратно, к авто, сейчас же!» Странно, но его слова заставили меня расслабиться. Если он был психопатом, возможно, так и было задумано. Я выбросила эту беглую мысль из своей головы. «Поняла?» — только и ответила я. Как и он, я избегала слов с шипящими звуками. — Ладно, — переспросил он. Я кивнула, все еще держа руку на пистолете. — Я поняла. Иди. Он кивнул, затем развернулся, шагая своими странно-бесшумными шагами между деревьев. Мы не выходили на сам луг до последней возможной минуты, пока не прошли окаймленную деревьями дорогу с площадкой для гольфа слева, и музеем справа, выйдя прямиком к тому наружному патио с закрытыми зонтиками над круглыми столиками. Я последовала за ним по газону, осознавая, что задержало дыхание, пока мы приближались к патио. Мы прошли между этих каменных столиков и темных, сложенных зонтиков. Я видела фонари слева от нас, у фасада здания. Я даже могла различить часть вида за самим зданием хотя деревья в Пресидио делали его по большей части темным, за исключением мерцающих отражений луны на случайных проблесках воды. Через считанные секунды я оказалась вместе с Блэком возле белой стены здания. Мы стояли справа от стеклянных дверей, ведущих в главную обеденную зону ресторана. Я как раз собиралась спросить Блэка, как он планировал провести нас мимо сигнализации и камер безопасности, Когда он коснулся своего наушника и приглушенно заговорил «Темно!», услышала я его бормотание. Я случайно посмотрела на пульт управления сигнализацией над дверью внутри ресторана. Там было темно, хоть глаз выколи, и это был единственный огонек, который я видела в слабом освещении через арку той же двери. Я видела, как лампочка индикатора с красной сменилась на зеленую. Буквально через секунду Блэк повернулся ко мне. «Готово?» Я кивнула, сердце молотом грохотало в груди. Я никогда не была тем, кто замирает парализованных в боевых ситуациях. И все же я не была из тех чудаков, которые ловят от этого кайф. «Лгунья!» — пробормотал Блэк рядом со мной. Я не была уверена, что именно он имел в виду, так что лишь нахмурилась... Слабо улыбнувшись мне, он вставил металлический цилиндр в механизм замка под ручкой двери. Я задержала дыхание, когда он легко повернул его вправо, подавляя слабое сопротивление, перед тем, как раздался слышимый щелчок. Какой-то универсальный ключ. Вытащив цилиндр и убрав карман, Блэк открыл раздвижную стеклянную дверь. Затем мы оказались внутри проходя между столиками во тьме. Теперь мы оба держали в руках пистолеты. В данный момент я скорее осознавала возможность дружественного огня, нежели недружественного. В смысле я не хотела нечаянно пристрелить какого-нибудь бедного охранника, который пришел сюда в поисках перекуса. Я знала, что в подобных местах должны быть настоящие живые охранники. Когда я упомянула это, За ужином с Блэком он не выглядел обеспокоенным. «Камеры вырубятся, когда моя команда отключит сигнализацию», сказал он мне, наклоняясь над своей тарелкой наполовину съеденного стейка, чтобы показать мне мигание какого-то программного кода, присланного его людьми. «Они работают над тем, чтобы дать нам видеоряд, показываемый по мониторам. Воспроизведение нужно зациклить, так что есть шанс» что их программы это заметят, хотя моя команда работает над двадцатиминутной петлёй. Так что, скорее всего, у нас есть минимум это время, чтобы проникнуть внутрь, иначе они заметят нарушение сигнала или заметят луну». «Луну?» Я помедлила с вилкой полной лосося на гриле, не донеся её до рта. «Что это значит?» «Сегодня видна луна», сказал он так же пренебрежительно постукивая по стеклянному окну костяшками пальцев. «Двадцать минут. Это достаточно долго, чтобы она сдвинулась. Они возьмут как можно более близкий образец, но в зависимости от покрова облаков и расположения Луны...» «Ладно», — сказала я, — «я поняла». Однако я уставилась в окно, задумавшись, и Блэк, должно быть, увидел это на моем лице. По какой-то причине в этот раз он не проигнорировал. что — спросил он. — Тот символ из спиралей, — сказала я, отворачиваясь от окна. — Ты знаешь, что это? Он сделал в неопределенный жест. — Может быть? — Что это? — Я сказал, может быть, — ответил он резче. Его очерченные губы выражали легкое неодобрение. — Это не фигура речи, док. Все еще сохраняя жесткое выражение лица, он более примирительно взмахнул той же рукой, понижая голос. Я видел это прежде, только не в этом мире. У меня не было времени полностью изучить это. и Я не знаком с группировкой в нашем родном измерении. Но символ не отличается от кое-чего, что я там видел. «Где?» — спросила я. «Я только что тебе сказал...» Я покачала головой. «Нет, я имею в виду, в каком контексте? В светском, религиозном, политическом. Где ты это видел? В этом другом месте?» Я видел его нарисованным на стенах и на флагах, принадлежащих действующей там секте. «Религии? Думаю, можно это назвать так». Я нахмурилась. «Это была религия?» «Наверное, наиболее корректно назвать это радикальной религиозной сектой», сказал Блэк, делая глоток вина. «С политическими целями. Сама религия более массовая». Помедлив, он посмотрел мне в глаза. Это связано с расой. Три спирали символизируют три главные расы. Это значимая часть их идеологии. Там было три расы? Три гуманоидные расы? Да. поживав и проглотив кусок стейка, Блэд пожал плечами. Ну, одна вымерла. Или являлась мифом. Зависит от того, у кого спрашивать. Когда я был там, существовало только две. Я кивнула, решив пока тоже отставить это в сторонку. Затем, подумав об его словах, я покачала головой и положила вилку. — Что именно ты планируешь сделать? — сказала я, вытирая руки салфеткой на коленях. — Пристрелить парня? Поговорить с ним? — И то, и другое, наверное, — сказал Блэк, награждая меня загадочной улыбкой. Его глаза стали серьезнее, когда он добавил. — Прежде всего, я хочу знать. Кто он, Мириам? И работает ли он один? Если бы мне не нужно было знать эти вещи, я бы просто позвонил в полицию. Позволил бы твоему другу Танаки разобраться с этим. Я издала недоверчивый смешок. Конечно, позволил бы, повторил Блэк, звуча немного обиженно. Почему бы и нет? Я понятия не имела, что на это отвечать, поэтому не ответила. Однако Мне приходилось надеяться, что у него есть какой-то план, что-то помимо поговорить с парнем. Взглянув на наручные часы, я чертовски надеялась, что Йен сейчас спит мертвецким сном. Пока я думала об этом, Блэк выглянул в дверной проем между главной обеденной зоной ресторана и коридором, ведущим к выставочным залам на нижних этажах. Я знала, что лестница к верхним этажам также располагаются рядом со входом в ресторан. Проверив и убедившись, что зона чиста, Блэк повернулся ко мне. Он показал мне экран с темно-синими буквами на абсолютно черном фоне. Возможно, чтобы минимизировать яркость. «Вирус активирован!» — гласили буквы. «Охрана будет занята! Десять минут!» Он снова стал печатать. Его пальцы двигались с механической точностью. здесь внизу Они проверят в последнюю очередь. Говорили буквы. Нам нужно спрятаться до этого. Мои люди будут держать сенсоры движения выключенными, если смогут. Нельзя на это рассчитывать. Я жестом показала недоумение. Он снова напечатал. Под пирамидой. Ангел. В этот раз я просто кивнула, крепче сжимая пистолет. Мне стоило догадаться. Эти спирали не могли быть совпадением подавив свои дурные предчувствия. Я последовала за Блэком, опустив пистолет вниз, но все равно держа перед собой. Я не отводила глаз от его спины, пока он бесшумно двигался по плиточному полу. Я также держала глаза и уши на страже, поглядывая вверх, когда мы проходили под лестницей, прислушиваясь в то же время, даже когда просматривала смутно освещенный пассаж глазами. Я вспомнила его предостережение, не пытаться использовать здесь свой разум. Внезапно это начало казаться довольно большой помехой. Я также посмотрела вниз, когда Блэк повел нас по маленькому коридору. Я помнила этот проход. Теперь, зная, куда мы направляемся, я попыталась вспомнить точную планировку нижнего этажа. Почти полная темнота не помогала, отчасти потому, что все выглядело настолько иначе, чем днем но еще и потому, что легко было закрутиться, забыть направление, в котором мы идем. Я запомнила чертежи в соответствии с их расположением по показаниям компаса, так что лишение этого меня дезориентировало».